Джузеппе Верди. Годы жизни 1813-1901. Джузеппе родился 10 октября 1813 года в селе Ранколи, расположенном близ городка Бусетта и в 25 километрах от Пармы. Верди рос в небогатой семье. Его отец, торговал вином в городке Лоренцоли на севере Италии. Большую роль в судьбе Джузеппе сыграл Антонио Борецци. Он был купцом, но музыка в его жизни занимала большое место. Борецци принял Верди на службу конторщиком и счетоводам по торговым делам. Конторская служба была скучной, но не обременительной, зато много времени поглощала работа по музыкальной части. Верди старательно переписывал партитуры и партии, участвовал в репетициях, помогал музыкантам-любителям разучивать партии. Среди буссетских музыкантов ведущее место занимал Фердинандо Провези, соборный органист, дирижер филармонического оркестра, композитор и теоретик. Он познакомил Верди с основами композиции и дирижерской техники, обогатил его музыкально-теоретические познания помог усовершенствоваться в игре на органе. Убедившись в большой музыкальной одаренности юноши, он предсказал ему блестящую будущность. Ко времени занятий с провези относятся первые композиторские опыты Верди. Однако сочинительство юного музыканта носило любительский характер и почти ничего не прибавляло к его скудным средствам существования. Пора было выходить на более просторную творческую дорогу, но для этого надо было еще многому учиться. Так возникла мысль о поступлении в Миланскую консерваторию, одну из лучших в Италии. Необходимые для этого денежные средства выделила бусецкая касса с помощью нуждающимся, на чем настоял борец на поездку в Милан и консерваторскую учебу в течение первых двух лет. Верди получил стипендию в размере 600 лир. Эту сумму Несколько пополнил борецы из личных средств. Поздней весной 1832 года Верди приехал в Милан, крупнейший город Северной Италии, столицу Ломбардии. Однако Верди постигла горькое разочарование. В приеме в консерваторию ему наотрез отказали. Когда двери Миланской консерватории захлопнулись перед Верди, его первой заботой было подыскать знающего и опытного учителя, среди городских музыкантов. Из рекомендованных ему лиц он выбрал композитора Винченцо Лавинье. Тот охотно согласился заниматься с Верди и первый, что для него сделал, предоставил возможность бесплатно посещать спектакли Ласкала. Многие спектакли проходили с участием лучших артистических сил страны. Нетрудно представить, с каким восторгом молодой Верди слушал знаменитых певцов и певиц, Посещал он и другие миланские театры, а также репетиции и концерты филармонического общества. Однажды общество решило исполнить ораторию «Сотворение мира» великого австрийского композитора Иосифа Гайдна, Но случилось так, что на репетицию не явился ни один из дирижеров, а все исполнители находились на местах и выражали нетерпение. Тогда руководитель общества Мазини Обратился к находившемуся в зале Верди с просьбой выручить из неловкого положения. Что последовало дальше, рассказывает сам композитор в автобиографии. Быстро направился я к фортепиано и начал репетицию. Очень хорошо помню иронические насмешки, с какими меня встретили. Мое юное лицо, мой тощий облик, моя бедная одежда все это внушало мало уважения. Но как бы там ни было. Репетиция продолжалась, и я сам постепенно воодушевлялся. Я больше не ограничивался сопровождением, а начал правой рукой дирижировать, играя левой. Когда репетиция кончилась, мне со всех сторон делали комплименты. Вследствие этого случая дирижирование Гайденовским концертом было доверено мне. Первое публичное исполнение имело такой успех, что тотчас пришлось организовать повторение в большом зале дворянского клуба, на котором присутствовало все высшее общество Милана. Так впервые на Верди обратили внимание в музыкальном Милане. Один граф даже заказал ему кантату для своего семейного торжества. Верди выполнил заказ, однако его сиятельство не вознаградило композитора ни одной лирой. Но вот настал долгожданный и радостный момент в жизни молодого композитора. Он получил заказ на оперу, первую оперу. Этот заказ сделал Мазини, который не только руководил филармоническим обществом, но и был директором так называемого филодраматического театра. либретто Паяца, существенно переработанное либретистом Солера, легло в основу первой оперы Верди Аберта. Правда, заказ на оперу удалось выполнить не так скоро, как хотелось. Окончились годы учений в Милане. Пришло время вернуться в бусета и отработать стипендию городка. Вскоре по возвращении Верди был утвержден дирижером городской коммуны. Много времени Верди уделял руководству филармоническим оркестрам и занятиям с его музыкантами. Весной 1836 года состоялась свадьба Верди с Маргаритой Борецци, торжественно отмеченная бусетским филармоническим обществом. Вскоре Верди стал отцом, в марте 1837 года дочери Вирджинии, а в июле 1838 года сына Ичилиау. За 1835-1838 годы Верди сочинил огромное количество произведений мелкой формы, маршей, доста, танцев, песен, романсов, хоров и других. Основные же его творческие силы были сосредоточены на опере «Аберта». Композитор так горел желанием видеть свою оперу на сцене, что, закончив партитуру, собственноручно переписал все вокальные и оркестровые партии. Тем временем подходил к концу срок договора с Бусетской коммуной. В Бусета, где не было постоянного оперного театра, композитор оставаться больше не мог. Переехав с семьей в Милан, Верди начал энергичные хлопоты о постановке Аберта. К этому времени Мазини, заказавший оперу, уже не был директором филодраматического театра, а Лавинье, которое мог бы быть очень полезным, скончался. Неоценимую помощь в этом отношении оказал Мазини, веривший в талант и большое будущее Верди. Он заручился поддержкой влиятельных лиц. Премьеру наметили на весну 1839 года но из-за болезни одного ведущего исполнителя перенесли на позднюю осень. За это время либретто и музыка были частично переработаны. Премьера «Аберта» состоялась 17 ноября 1839 года и прошла с большим успехом. Этому во многом содействовал блестящий исполнительский состав спектакля. Опера имела успех не только в Милане, но и в Турине, Гену и Неаполе, где вскоре была поставлена. Но эти годы оказываются для Верди трагическими. Он теряет одного за другим дочь, сына и любимую жену. «Я был один». «Один», — писал Верди. «И среди этих ужасных мук я должен был закончить комическую оперу. Неудивительно, что «Король на час» не удался композитору. Спектакль был освистан. Крушение личной жизни и провал оперы сразили Верди. Он не хотел больше писать. Но однажды зимним вечером, бесцельно бродя по улицам Милана, Верди встретил Мирелли. Разговорившись с композитором, Мирелли привел его в театр и почти насильно вручил ему рукописное либретто для новой оперы «Новоходоносор». Вот либретто Солера. — сказал Мирелли. — Подумай, что можно сделать из такого чудесного материала. Возьми и прочти его, и можешь вернуть обратно. Хотя Либретто определенно понравилось Верди, он вернул его Мирелли. Но тот и слышать не хотел об отказе, и, сунув композитору в карман Либретто, бесцеремонно вытолкал его из кабинета и закрылся на ключ. — Что было делать? — вспоминал Верди. — Вернулся я домой с Набука в кармане. Сегодня одна строфа, завтра другая, здесь одна нота, там целая фраза, так мало-помалу возникла вся опера. Но, конечно, эти слова не надо понимать буквально. Оперы не так легко создаются, лишь благодаря огромному напряженному труду и творческому воодушевлению верди смог осенью 1841 года окончить большую партитуру на выходоносора. Премьера Новоходоносора состоялась 9 марта 1842 года в Ласкала с участием лучших певиц и певцов. По свидетельству современников, в театре давно не было слышно таких бурных и восторженных оваций. В финале действия публика поднялась с мест и горячо приветствовала композитора. Сперва он даже счел это за злую насмешку, ведь только полтора года назад Здесь же его так безжалостно освистали за мнимого Станислава. И вдруг такой грандиозный, ошеломляющий успех. До конца 1842 года опера была исполнена 65 раз, исключительное явление в истории Ласкала. Причина триумфального успеха заключалась прежде всего в том, что Вердевного Худоносере, несмотря на его библейский сюжет, сумел выразить самые заветные думы, И чаяние соотечественников патриотов. После постановки новых суровый, нелюдимый Верди, изменился и стал бывать в обществе передовой миланской интеллигенции. Это общество постоянно собиралось в доме горячей патриотки Италии Кларины Мафей. С нею, у Верди, на долгие годы завязались дружеские отношения, запечатленные в переписке, продолжавшейся до ее смерти. Муж Кларины. Андрея Мафеи был поэтом и переводчиком. На его стихи Верди сочинил два романса, а впоследствии на его жилибретто оперу «Разбойники» по драме Шиллера. Связь композитора с обществом Мафеи оказала большое влияние на окончательное формирование его политических и творческих идеалов. Среди поэтов Возрождения и ближайших друзей Мансони был Тамазо Гросси автор сатирических стихотворений, драм и других произведений. На основе одного из разделов знаменитой поэмы ⁇ Освобожденный Иерусалим ⁇ выдающегося итальянского поэта Тарквата Тассу Гросси написал поэму ⁇ Джизельда ⁇ Эта поэма послужила материалом для оперного либретто Салера, на которой Верди написал следующую, четвертую оперу под названием ⁇ Ламбарцы в первом крестовом походе ⁇ Но подобно тому, как в Новоходоносоре под библейскими иудеями подразумевались современные итальянцы, так и в ломбарцах под крестоносцами имелись в виду патриоты современной Италии. Такая зашифровка идеи оперы определила в скором времени грандиозный успех ломбардцев по всей стране. Однако патриотическая сущность оперы не ускользнула от внимания и австрийских властей. Они чинили препятствия для постановки и разрешили ее лишь после изменений в либретто. Премьера ломбарцев состоялась в Театре Ласкала 11 февраля 1843 года. Спектакль вылился в яркую политическую демонстрацию, сильно встревожившую австрийские власти. Заключительный хор крестоносцев был воспринят как страстный призыв итальянского народа к борьбе за свободу Родины. После постановки в Милане началось триумфальное шествие ломбардцев по другим городам Италии и странам Европы. Ставилась она и в России. Новоходоносор и ломбардцы прославили Верди по всей Италии. Оперные театры один за другим стали предлагать ему заказы на новые оперы. Один из первых заказов сделал Венецианский театр Лафиничи, предоставив выбор сюжета на усмотрение композитора и рекомендовав либретиста Франческо Пиавы, ставшего с тех пор на долгие годы одним из главных сотрудников и ближайших друзей Верди. Ряд его последующих опер, включая такие шедевры, как регалеты и «Травиата», написано на либретто Пиаве. Приняв заказ, композитор приступил к поискам сюжета. Перебрав несколько литературных произведений, он остановился на драме «Эрнани» французского писателя, драматурга и поэта Виктора Юго тогда уже завоевавшего европейскую известность романом в Собор Парижской Богоматери. Драма Эрнани, впервые поставленная в Париже в феврале 1830 года, проникнута свободолюбивым духом, романтической взволнованностью. Работая над Эрнани со страстным увлечением композитор за несколько месяцев написал партитуру четырехактной оперы. Премьера Эрнани состоялась 9 марта, 1844 года в венецианском театре лафеничи успех был огромным сюжет оперы ее идейное содержание оказались созвучными итальянцам благородный облик ганимова ирнани напоминал об изгнанных из страны патриотах в хоре заговорщиков слышался призыв к борьбе за освобождение родины прославленные рыцарские чести и доблести будило чувство патриотического долга представление ирнани превращались в яркие политические демонстрации. В те годы Верди развил исключительно интенсивную творческую деятельность. Премьера следовала за премьерой. Не прошло и восьми месяцев после премьеры Ирнаний, как 3 ноября 1844 года в Римском театре Аргентина состоялось первое представление новой, уже шестой оперы Верди «Двое фаскари». Литературным источником для нее – послужила одноименная трагедия великого английского поэта и драматурга Джорджа Гордона Байрона. После Байрона внимание Верди привлек великий немецкий поэт и драматург Фридрих Шиллер, а именно его историческая трагедия «Орлеанское дело». Героический и вместе с тем трогательный образ девушки-патриотки, воплощенный в трагедии Шиллера, вдохновил Верди на создание оперы Джованна Дарко «Либретто Солера». Премьера ее состоялась в Миланском театре «Ла Скала» 15 февраля 1845 года. Опера сперва имела довольно шумный успех. Главным образом, благодаря знаменитой молодой примадонне Ирминии Фридзолини, исполнявшей главную роль, но едва эта роль перешла к другим исполнительницам, интерес к опере остыл, и она сошла со сцены. Вскоре состоялась новая премьера – опера «Альзира» трагедии Вольтера. Неаполитанские театралы довольно дружно рукоплескали новой опере, но успех ее также оказался кратковременным. Атила, таково название следующей оперы Верди. Материалом для ее либретто послужила трагедия немецкого драматурга Цахариаса Вернера Атила – король гуннов. Премьера Атилы, состоявшаяся 17 марта 1946 года в Венецианском театре Лафиничи, прошла с горячим патриотическим подъемом исполнителей и слушателей. Бурю восторгов и крики «Нам, нам, Италию!» вызвала фраза римского полководца Айция, обращенная к Атиле: «Возьми себе весь мир, лишь Италию, Италию оставь мне». Верди с юности восхищался гением Шекспира. С увлечением читал и перечитывал его трагедии, драмы, исторические хроники, комедии, а также бывал на их представлениях. Заветную мечту сочинить оперу на шекспировский сюжет он осуществил на 34 году жизни. Литературным источником для своей следующей десятой оперы он избрал трагедию Макбет. Премьера Макбета состоялась 14 марта 1847 года во Флоренции опера имела большой успех как здесь, так и в Венеции, где вскоре была поставлена. Сцены Макбета, в которых действуют патриоты, вызывали в слушателях огромное воодушевление. Одна из сцен, где поется о преданной родине, особенно захватывала слушателей. Так при постановке Макбета в Венеции они, охвачены единым патриотическим порывом, Мощным хором подхватили мелодию со словами «Родину предали». В середине лета 1847 года в Лондоне состоялась премьера очередной оперы-композитора «Разбойники», написанной по одноименной драме Шиллера. После Лондона Верди несколько месяцев прожил в Париже. Настал исторический 1848 год, когда мощная революционная волна прокатилась по Европе. В январе, еще до начала революции в других странах, вспыхнуло грандиозное народное восстание в Сицилии, точнее, в ее столице Палермо. В тесной связи с революционными событиями 1848 года находится создание композитором выдающейся героико патриотической оперы «Битва при Линьяна». Но еще до нее Верди успел завершить оперу «Корсар» – либретто пиавы по одноименной поэме Байрона. Противоположность Корсару опера «Битва при Линьяно» имела оглушительный успех. Сюжет, почерпнутый из героического прошлого итальянского народа, воскрешал на сцене историческое событие. Разгром в 1176 году объединенными ломбардийскими войсками захватнической армии германского императора Фридриха Барбароссы. Представление битвы под Линьяна, проходившее в театре, разукрашенным национальными флагами, сопровождались яркими патриотическими демонстрациями римлян, провозгласивших в феврале 1849 года республику. Не прошло и года с римской премьеры битвы при Линьяно, как в декабре 1849 года в Неаполитанском театре Сан-Карло была поставлена новая опера Верди «Луиза Миллер». Ее литературный источник – мещанская драма Шиллера, «Коварство и любовь», направленная против сословного неравенства и княжеского деспотизма. Луиза Миллер – первая опера «Верди», лирика бытового плана, в которой действующими лицами являются простые люди. После постановки в Неаполе Луиза Миллер обошла ряд сцен Италии и других стран. В частности, в 1858 году она исполнялась в Петербурге. «Верди» устал вести кочевой образ жизни. Ему хотелось прочно обосноваться где-нибудь, тем более, что он уже не был одинок. Как раз в это время в окрестностях бусета продавалось довольно богатое имение Сант-Агата. Верди, располагавший тогда значительными средствами, купил его и в начале 1850 года переехал сюда с супругой на постоянное жительство. Кипучая композиторская деятельность вынуждала Верди разъезжать по Европе, но Сант-Агата с той поры стала его любимой резиденцией до конца жизни. Лишь зимние месяцы композитор предпочитал проводить либо в Милане, либо в приморском городе Генуи, в палаце Дорна. Первой оперой, сочиненной в Сант-Агате, была «Стифелио», пятнадцатая в творческом портфеле Верди. В период работы над Стифелио Верди обдумывал планы, будущих опер и частично набрасывал к ним музыку. Он и тогда уже считался одним из крупнейших композиторов, но высший расцвет его творчества лишь наступал. Впереди были оперы, принесшие ему славу музыкального властителя Европы. Регалета, Трубадур, Тревиата стали самыми популярными операми в мире. Созданные одна за другой менее чем в двухлетний период, Близкие между собой по характеру музыки они образуют как бы трилогию. Литературный источник Регалета – одна из лучших в Виктора Гюго «Король забавляется». Впервые представленная в Париже 2 ноября 1832 года, сразу же после премьеры по распоряжению правительства, опера была исключена из репертуара, как пьеса, оскорбительная для нравственности так как автор обличал нераспутного французского короля первой половины XVI века Франциска I. Уединившись Буссета, Верди работал с таким напряжением, что написал оперу за 40 дней. Премьера «Регалета» состоялась 11 марта 1851 года в Венецианском театре Лафеничи, по заказу которого опера была сочинена. Спектакль имел огромный успех, а песенка герцога, как и предполагал композитор, произвела настоящий фурор. Расходясь из театра, публика напевала или насвистывала ее игривый мотив. После постановки оперы композитор сказал «Я доволен собой и думаю, что никогда не напишу лучшего». До конца жизни он считал Регалета своей лучшей оперой. По достоинству ее оценили как современники Верди, так и последующее поколение «Регалета» и теперь одна из самых популярных опер во всем мире. После премьеры «Регалеты» Верди почти сразу приступил к разработке сценария следующей оперы «Трубадур». Однако прошло около двух лет, пока эта оперу увидела свет рампы. Причины, тормозившие работу, были различны. Это и смерть горячо любимой матери, неприятности с цензурой, связанные с постановкой Регалета в Риме, и внезапная смерть Камарана, которого в Верде привлек к работе над либретто Трубадура. Лишь к осени 1852 года неоконченное либретто завершил Бардары. Прошли месяцы упорной работы, и 14 декабря того же года композитор написал в Рим, где намечалась премьера «Трубадур закончен вполне». Все ноты на месте, и я доволен. Хватит, чтобы и римляне были довольны. Премьера Трубадура состоялась в Римском театре Аполло 19 января 1853 года. Хотя с утра разбушевавшийся и вышедший из берегов Тибр едва не сорвал премьеру. Не прошло еще и семи недель с римской премьеры Трубадура, как 6 марта 1853 года в Венецианском театре Фениче была поставлена новая опера Верди «Травиата». Пользуясь богатыми вокальными и оркестровыми средствами выразительности, Верди создал новый вид оперы «Травиата» — глубоко правдивая психологическая музыкальная драма и жизни современников, простых людей. Для середины XIX века это было ново и смело, так как раньше в операх преобладали исторические, библейские, мифологические сюжеты. Новаторство «Верди» не пришлось по вкусу рядовым театралам. Первая венецианская постановка потерпела полный провал. 6 марта 1854 года состоялась вторая венецианская премьера, на этот раз в театре Сан-Бенедетто. Опера имела успех, слушатели не только ее поняли, но и горячо полюбили. Вскоре «Травиата» стала популярнейшей оперой в Италии, и других странах мира. Характерно, что сам Верди, на заданный ему однажды вопрос, какой из своих опер он больше всего любит, ответил, что как профессионал выше ставит Риголетто, но как любитель предпочитает травиату. В 1850-х по 1860-х годах оперы Верди идут на всех крупнейших сценах Европы. Для Петербурга композитор пишет оперу «Сила судьбы» для Парижа – «Сицилийская вечерня», «Дон Карлос», для Неаполя – «Бал Маскарад». Лучший из этих опер – «Бал Маскарад». Слава Бала Маскарада быстро распространилась по Италии, недалеко за ее пределами. Он занял прочное место в мировом оперном репертуаре. Другая опера «Верди. Сила судьбы» была написана по заказу дирекции Петербургских императорских театров. Эта опера – предназначалась для итальянской труппы, с 1843 года постоянно выступавшей в Петербурге и имевшей исключительный успех. 10 ноября 1862 года состоялась премьера. Петербуржцы горячо приветствовали прославленного композитора. 15 ноября он сообщал в письме одному из друзей. Состоялось три представления. При переполненном театре и с отличным успехом. В конце 1860-х годов Верди получил предложение от египетского правительства написать для нового театра в Каире оперу с патриотическим сюжетом из египетской жизни, чтобы украсить торжества, связанные с открытием Суэцкого канала. Необычность предложения сначала озадачила композитора, и он отказался его принять. Но когда весной 70-го года познакомился со сценарием, разработанным французским ученым, специалистом по древнеегипетской культуре Мариеттом, то настолько увлекся сюжетом, что принял предложение. Опера в основном была закончена к концу 1870 года. Премьера первоначально намечалась на зимний сезон 70-71 года. Но из-за накалившейся международной обстановки франко прусская война ее пришлось отложить. Каирская премьера Аиды состоялась 24 декабря 1871 года. По словам академика Асафьева, это был один из самых блестящих и энтузиастических спектаклей во всей истории оперы. С весны 1872 года началось триумфальное шествие Аиды по другим итальянским оперным сценам, и скоро она стала известной по всей Европе, включая Россию и в Америке. Отныне о Верде стали говорить как о гениальном композиторе. Даже те музыканты-профессионалы и критики, которые относились к музыке Верди с предубеждением, теперь признали огромный талант композитора, его исключительные заслуги в области оперного искусства. Чайковский признал Творца Аиды гениальным и сказал, что ими Верди, должно быть, начертано на скрижали их истории рядом с самыми великими именами. Мелодическая насыщенность Аиды поражает богатством и разнообразием. Ни в одной опере Верди не проявлял такой щедрой и неистощимой мелодической изобретательности, как здесь. При этом мелодии Аиды отмечены исключительной красотой, выразительностью, благородством, самобытностью. В них нет и следа штампа, рутины, шарманности, которыми нередко грешили старинные итальянские оперные композиторы, да и сам Верди в раннем и отчасти среднем периодах творчества. В мае 1873 года до Верди, жившего тогда в Сант-Агате, дошла глубоко опечалившая его весть о кончине 88-летнего Александра Мансони. Любовь и уважение Верди к этому писателю-патриоту были безграничны. Чтобы достойно почтить память своего славного соотечественника, композитор решил к первой годовщине его смерти создать реквием. На создание реквиема у Верди ушло не более 10 месяцев, и 22 мая 1874 года он был впервые исполнен под управлением автора в Миланской церкви Святого Марка. Богатство и выразительность мелодии – Свежесть и смелость гармонии, колоритность оркестровки, стройность формы, мастерство полифонической техники ставит Рэковем Верди в ряд самых выдающихся произведений этого жанра. Образование единого итальянского государства не оправдало надежд Верди, как и многих других патриотов. Глубокую горечь вызвала у композитора политическая реакция. Опасение Верди вызывало и музыкальную жизнь Италии пренебрежение национальной классикой, слепое подражание Вагнеру, творчество которого Верди очень ценил. Новый подъем наступил у престарелого автора в 1880-х годах. В 75 лет он начал писать оперу на сюжета пьесы Шекспира «Отелло». Противоположное чувство, страсть и любовь, верность и интриганство передано в ней с потрясающей психологической достоверностью. В Соединено все то гениальное, чего Верди достиг за свою жизнь. Музыкальный мир был потрясен, но эта опера вовсе не стала финалом творческого пути. Когда Верди был уже 80 лет, он написал новый шедевр, комическую оперу Фальстав по пьесе Шекспира «Вензорские насмешницы». Произведение настолько совершенное, реалистичное, с изумительно полифоническим финалом, фугой, Что она сразу же была признана наивысшим достижением мировой оперы. 10 сентября 1898 года Верди исполнилось 85 лет. Мое имя пахнет эпохой, мумий я сам высыхаю, когда только бормочу это имя про себя. Горестно признавался он. Тихое и медленное угасание жизненных сил композитора продолжалось еще два года с лишним. Вскоре, после того, как человечество торжественно встретило 20-е столетие, Верди, живший в Миланском отеле, был поражен параличом и через неделю рано утром, 27 января 1901 года, на 88-м году жизни скончался. По всей Италии был объявлен национальный траур.